Ну даёшь. Дважды подумала я, так плохо спрячу. Это уже перебор, упала, отжалась. Ну ладно, ладно, в день рождения прощаю. Смайлик.